Иван Сергеевич понял, что шведы взялись за него с больдожьей хваткой и просто так не отступится. Следовало переходить в наступление, сбить предлагаемый ими ритм и строй беседы. На худой случай погрузить все дело в длинную дискуссию и выиграть хотя бы одну ночь для анализа и раздумий. Допустим, специалист я не самый лучший, сказал он, и тем более теоретик. Вы, господа, либо заблуждаетесь, либо умышленно преувеличиваете, что мне не особенно нравится. Мы владеем объективной информацией, заявил Варберг. В институте вас считали лучшим аналитиком и специалистом по геофизическим исследованиям. Кроме того, вы долго занимались практической деятельностью. Подъем затонувших судов с драгоценными металлами в Черном, Каспийском и Баренцевом морях, работа на дне будущего Цемлянского водохранилища, колчаковское золото, сокровище Ивана Грозного и, наконец, Валькирия. «Сволочи!» — безадресно подумал Иван Сергеевич. «Все, что можно, выдали. А раньше за каждую секретную бумажку готовы были со света сжить. Кроме того, мы имеем сведения, что вы умышленно искажали исследовательскую информацию, чтобы советский режим не мог воспользоваться плодами вашего труда», — продолжал Варберг. «Это был ваш протест коммунистической власти». Иван Сергеевич едва сдерживался, чтобы не выдать свои эмоции, хотя тут же согласился про себя, что вся халтура, вольная или невольная, и в самом деле совершалась как протест, но, в общем-то, не против конкретного режима в России, а против странной политики, проявившейся во время работы в Цемлянске. Шведы же пытались... Пригребать его к себе как некоего специалиста-диссидента. Перед фирмой Валькирия сейчас стала проблема в работе с материалами института, переводил Швед. Искажение настолько серьезно, что требует больших расходов дополнительных средств, а наша страна уже заплатила России за эти материалы. Бывший руководитель фирмы Господин Савельев не смог дешифровать умышленные искажения из-за слабой профессиональной подготовки. Нам же известно, что вы, господин Афанасьев, обладаете всеми необходимыми знаниями. Поэтому мы вас считаем одним из лучших специалистов. Они действительно много знали об институте его настроениях и нравах. Это значило, что кто-то из бывших сотрудников служил в Валькире информатором. В материалах сведений о личностях не почерпнешь. Сбить с ритма шведов было трудно. Куда бы ни уходил разговор, Варберг возвращал его к сути. Нужно было действовать энергичнее. — Самый лучший специалист по валькирии. Вам, по-видимому, известен господин Варберг. Иван Сергеевич встал и начал ходить вдоль стола. Пусть водит за ним глазами. — О, да! — самостоятельно воскликнул швед-переводчик. — Это господин Русинов. Его звали Мамонт. — Правильно, — похвалил Иван Сергеевич. Поэтому, чтобы продолжать дальнейший разговор, я хочу услышать прямой и откровенный ответ на один вопрос. Я люблю иметь дело с людьми честными, порядочными и не люблю играть в темную. От вашего ответа зависят, уважаемые господа, мой выбор и мое слово согласия. По-русски это называется проверка на вшивость. Швед-переводчик растолковал шефу речь Ивана Сергеевича и слегка смутился, объясняя, что такое проверка на вшивость. Пока он не разъяснил иносказательность этой фразы, его товарищи понимали это в буквальном смысле. «В чем суть вопроса господина Афанасьева?» — наконец спросил он. «Кто конкретно и с какой целью?» Производил негласный обыск в квартире Русинова. Иван Сергеевич остановился напротив Варберга и замер, глядя ему в глаза. Показалось, что еще до переводчика он понял смысл вопроса. Шведы переглянулись. И тот молчаливый вдруг заговорил неожиданно высоким визгливым голосом. Варберг что-то отвечал ему односложно и коротко. Они вдруг забыли дипломатический тон беседы и вели между собой чек без перевода. «Одну минуту, господа», — прервал их Иван Сергеевич. «Я не знаю шведского, простите за невежество, но я прошу переводить все, что говорят за этим столом». Заметно было, что они смешались. Однако Варберг взял ситуацию в свои руки.